Глава 17 Элл выбрался из сливной трубы и огляделся. Сколько он преодолел по подземным естественным катакомбам? Около четверти мили, не меньше. Наверное, можно было бы поплутать и дольше, и не сверни он две минуты назад налево. Ответвление вывело некроманта наружу, но он понимал, трещины ведут и вглубь горы. Они пронизывали породу в самых разных направлениях. По многим текла вода. Эл слушал ее шум, чувствовал влагу и прохладу. А еще он ощущал усиливающуюся вонь. Чем ниже он спускался, тем явственнее становился запах гнили. Демоноборец направился на верхние ярусы Дармахира, туда, где оставил Кезу и его спутницу. Он обнаружил обоих спящими. Сет тоже дрых, положив огромную голову на передние лапы. Некромант подошел к столу, смахнул с него все лишнее и уселся, предварительно распахнув плащ. Под ним виднелись простые и легкие доспехи. Мало что могло причинить серьезный вред мертвой плоти, следовало лишь заботиться о том, чтобы не потерять руку или ногу. Эл достал из кожаной кобры револьвер, откинул барабан, высыпал патроны на стол, а затем аккуратно расставил столбиками в ряд. Оружие было старое, ему приходилось регулярно чистить и смазывать его. Постепенно это приобрело у некроманта характер ритуала. Перед тем как отправиться на охоту, он перебирал револьвер вне зависимости от необходимости. На правой стороне оружия виднелась надпись, выгравированная на давно мертвом языке: Помни о легионе. На стволе были две глубокие царапины, оставленные зубами северной псевдорыси. Перламутровая рукоять могла похвастаться трещиной. Патроны «Л» покупал самые обычные, но пули вытаскивал и заменял на особые, сделанные из сплава железа и серебра. Время от времени приходилось обращаться до этого к какому-нибудь оружейнику, а подобные мастера попадались нечасто, так что демоноборец берег запас, попусту не тратил. Свинцовые же пули — Продавал тем, кто снабжал владельцев револьверов, чьи враги имели человеческую или животную природу. После Великой войны осталось много оружия, самого разного. Выжившие им активно пользовались, пока оно не вышло из строя, а запчасти не закончились. Теперь даже револьвер был редкостью и стоил огромных денег. За него вполне могли убить, впрочем, из него тоже, и это зачастую вынуждало держаться подальше от владельцев смертоносных игрушек. Охотник вставил патроны в перебранный револьвер, защелкнул, крутанул барабан и поднес оружие к уху. На бледном лице демоноборца появилось сосредоточенное выражение. Убедившись, что все работает как надо, Эл убрал револьвер в кобуру. В катакомбах он видел не только грязь и плесень, Некроманту попадались на глаза и следы крови. Несомненно, убийца ушел тем же путем, что и явился. Он уволок части тела своей жертвы через пещеры горы. Но куда? Пока место легионеру не удалось проследить за ним до конца. Но он уже достиг немалого. Обнаружил способ передвижения своего противника. Эл расслабленно привалился к едва слышной скрипучей спинке стула и прикрыл глаза. Спустя минуту некроман погрузился в чувствительный транс, заменявший ему сон. С первыми лучами солнца, выглянувшего из-за склона, демоноборец очнулся, встал и разбудил своего питомца. Циклопард выбрался из дома, хлопая глазами, щурясь и недовольно фыркая. Животное зевнуло, потянулось и вопросительно возрилось на хозяина. Эл же смотрел вниз, туда, где обитала старуха. У него появились вопросы, и хотя некроман сомневался, что получит на них ответы из уст Наины, он все же забрался в седло и приказал циклопарду отправиться на Ярус, где в последний раз легионер видел одинокую обитательницу, опустевшего Дармахира. Как он и ожидал, старуха оказалась на месте. Она варила что-то на маленьком очаге, разожженном в доме, Передняя стена которого была снесена. Запах казался Эллу приятным, и он решил, что Наина готовит себе завтрак. При появлении демоноборца колдунья обернулась и уперла руки в бока, недовольно глядя на пришельца. — Что тебе опять от меня понадобилось? — прокаркала она. — Этой ночью я видел сон, — сказал Эл, остановившись на границе улицы и комнаты. Неужели? «И ты решил, что мне это интересно?» Старуха демонстративно отвернулась, принявшись размешивать свое варево погнутой поварежкой. «Убирайся, откуда пришел!» Эл оперся плечом о стену. Спустя минута молчания Наина снова обернулась. «Что упрямством своим хочешь меня впечатлить?» проговорила она насмешливо. «Не старайся! А вот дам я тебе, легионер, добрый совет!» «Уматывай ты отсюда по добру, по здорову!» «Ты узнала, кто убил обитателей дарбахира задал вопрос некромант. «Вытащила его из-под земли?» Старуха вздрогнула, как от удара. Она медленно направилась к демоноборцу. «Как ты узнал?» — резко каркнула она, глядя в подсвеченные зеленым глаза. Успокойся! поднял примирительно руку Эл. «Мне не пришлось раскапывать могилы, чтобы допросить покойников. Ты ведь об этом подумала, да?» «Тогда как?» — Наина остановилась в метре от собеседника. Бледные ее глаза гневно сверкали. «Ночью я проснулся и увидел, что город полон людей. Это походило на материализовавшиеся воспоминания. Я увидел тебя». Эл сделал паузу, давая колду возможность ответить. И что же я делала? Наконец проговорила та. Искала убийцу. Нашла? Этого я не видел. Постояв, старуха развернулась и медленно направилась к очагу. Все правильно, бросила она на ходу, не оборачиваясь. Мертвые видят сны. Что это значит? Спросил Эл. Сны наполняют крепость каждую ночь. Наина снова взялась за свое варево. костлявая рука достала из мятой жестянки что-то вроде приправы и бросила в кастрюлю. — Поясни, — попросил некромант. — А сам не понимаешь? — до демоноборца донесся смешок. — Умершие в этом городе видят сны, свои сны. Вернее, один общий сон, состоящий из множества отдельных. Но ну, ты видишь их сны, потому что ты тоже мертв. Наина была права. Вот почему Кезос и Эррой спали спокойно, ничем не тревожились. — О каких мертвецах ты говоришь? — спросил Эл. — Жители Дармахира видят сны, но их здесь нет. — Нет, — протянула с горечью старуха. «Они все здесь!» Больше от нее Эл ничего не добился. Оставив занятую завтраком старуху в покое, он отправился назад, в дом, где должны были проснуться наемник и молодая ведьма. Слова Наины обеспокоили демоноборца. Они подразумевали, что жители Дармахиры не исчезли, а находились где-то здесь. Пусть мертвые они все равно могли сослужить службу художнику, а значит, Телл должен был выяснить все.